Крамола. План достаточно сложен. Он зависит от множества факторов, большинство из которых на сегодня нельзя предусмотреть. Но этот недостаток однозначно присущ и утвержденному сверху, так что вряд ли это сможет служить отрицательной характеристикой. Однако самое главное его достоинство в том, что он имеет конечную цель. Пояснял генерал Канонир, посвященный в заговор офицерам. Кроме того, какова альтернатива? Я сказал о принятом сверху плане, но существует ли он реально? В любой момент оттуда сверху может прийти абсолютно противное уже утвержденному проекту боевых действий приказание. Более того, я берусь доказать, что к этому однозначно приведут события здесь, на этом театре и там на других. Смотрите, допустим, нашему Соне невероятно и систематически везет. Больше. Везет всему фронту. Мы одерживаем локальную победу. Повлияет ли это на другие участки? Понятное дело, да. Возможно, Эрарбия сделает перестановку, сжатие линии обороны, еще что-нибудь. Вы все соображаете в тактике и понимаете, что нельзя наступать только на одном локальном участке. Если не расширять фронт, враг возьмет вырвавшихся вперед в клещи. Как эти рассуждения коснутся нашего гигатанка? Его будут перекидывать от одного театра к другому, в самое пекло. И когда-нибудь рано или поздно наш лимит везения закончится. Почему так случится? Это, как вы все уже заметили, не войны прошлого, когда фронт был фронтом, а далекий родимый материк существовал относительно спокойно и в более-менее ровном темпе поставлял нам снаряжение, комплектующие, гигаснаряды и обученных призывников. Сейчас другой случай. Буду удивлен, если мы вообще получим с Брашпутиды что-нибудь помимо того, что уже сейчас болтается в океане бесконечности. В условиях постоянных сражений боевой потенциал нашей страны очень быстро снизится. Успокаивает только то, что с ресурсами баков произойдет то же самое. Со временем, если не случится чудо и империя по какой-то причине не сдастся, битвы будут приобретать все более и более локальный характер. Но с чего бы это ей сдаваться? Разве республика предлагает эрарбии какие-то приемлемые условия мира? Вы же знаете инструкции. В условиях тотального падения жизненного тонуса материка местные разумные расы становятся излишней обузой для воспроизводимых ресурсов и не могут быть использованы даже в качестве рабов. Так что империю вынуждают биться до последнего. Что произойдет дальше? Даже в случае нашего технического перевеса, в чем я лично сомневаюсь, поскольку при сведении помощи извне к нулю, он начинает резко падать. И нашего тактического превосходства, что тоже не слишком надолго, поскольку даже обезьяну можно обучить, а баки далеко не обезьяны. У Эрарби остается один большой плюс. Они воюют на своем материке, и потому им не надо тянуть войска через полмира, мимо подводных лодок и штормов. Даже если общие боевые ресурсы нашего врага уже сейчас меньше наших, за счет более коротких линий коммуникаций они в преимуществе. А значит, несмотря на относительную скоротечность и выводимую из теории тотальность ядерной войны, она выльется в роман с продолжением. И к тому же не одним. Стратегическая фаза, по всей видимости, очень скоро завершится. Фронты потеряют связность. Это будут уже не спланированные действия ради общей цели, а отдельные партизанские рейды ради сиюминутных, но крайне животрепещущих задач. Возможно, дальше конфликт вообще выльется в ситуацию войны всех со всеми. Внутри империи это, по предположению наших аналитиков, должно уже начаться. Я говорю о гражданской войне. Вполне может случиться, что вскоре наши разведчики смогут это наблюдать. Я не думаю, что вторжение республики окажет на накопившиеся внутри империи баков конфликты благотворное влияние. Со временем, как это не прискорбно, аналогичная анархия воцарится даже в высадившихся на эрарбию легионах. В случае, если мы пойдем по течению, то есть будем по-прежнему слепо выполнять распоряжение штаба, наш Соня, в конце концов, нарвется на неприятности. Об этом я уже рассказывал. Но даже если не так, то есть удача останется с ящером до конца, Мы неминуемо вместе со всеми попадем в фазу распада. И тогда мы останемся один на один с враждебным окружением. Однако, к тому времени мы израсходуем все имеющиеся ресурсы и будем обречены. Мой план основан на том, что Соня заблаговременно выйдет из этой обреченной игры. Выйдет, сохранив в колоде разданных карт хоть какие-то тузы.